Глава 25. Уф, кажется, все сказала. Но мужчины вдруг почему-то помрачнели. Киран покачал головой девушке. Что же вы так плохо о нас думаете? Разумеется, мы и технику соответствующую вам предоставим, и двое-трое мужчин вам охотно помогут. Если вы сможете начертить эти ваши сооружения и указать размеры, Это уже завтра все будет выполнено. А дома сейчас выберем. Подходите ближе. Глейн, покажи план поселка». Старпом быстро защелкал на своем нарукавнике, и на столе появилась голографическая картинка будущего поселка. В центре была круглая площадь. Дома располагались по кругу площади. Там были и административные здания, мэрия, небольшая больница. Мы с Любой переглянулись и вздохнули теперь слово взяла Любаня. «Этот проект вам тоже на вашей планете сделали? Странный он. Не годится для жизни. Нужна будет школа. Рано или поздно но дети появятся. Неужели они неграмотными будут? Нужен и досуговый центр, где мы могли бы собираться все в праздничные или выходные дни. Можно устраивать концерты своими силами или даже создать свой театр. Потанцевать, в конце концов. Нужен и оздоровительный комплекс с бассейном, с тренажерами. Различные залы для спортивных игр, сауна и баней – это отличные оздоравливающие процедуры. Женщинам нужен и салон красоты, заняться своими прическами, маникюром, кафе какое-нибудь открыть, где можно посидеть, вкусно покушать с друзьями или со своей семьей. Это мы сейчас живем почти в походных условиях, но ведь когда-то это закончится и захочется нормальной человеческой жизни, а не вечного боя. А ведь Люба абсолютно права. Иначе тут можно с ума сойти от скуки». Командир смотрел то на нас, то на своих соратников. Они выглядели удрученными. А Глейн уже вызывал строителя и проектировщика Брина. Пока его ожидали, мужчины негромко переговаривались, вновь разглядывая карту соседней долины. Как я поняла из их разговоров, место для прохода в ту долину они нашли. Но все равно пробить туда дорогу будет не менее двух дней. Скалы все-таки». Вспомнила, как я сегодня рассматривала эту долину сверху и задумывалась о заготовке кормов. Хоть я и городская девушка, но элементарные знания у меня есть. Но поскольку пока туда дороги еще нет, решила, что сегодня не буду говорить, лучше завтра. Сегодня и так загрузили мужиков по самое «не могу». Вон сидят, глаза в кучу. Дома мы все-таки выбрали. Немного подальше от административного центра не люблю быть очень уж на виду показала Кируну на плане, где хотела бы иметь дом, он кивнул. Илов тоже согласился. Я даже не сразу сообразила, почему это он соглашается. Потом перевела взгляд на Любу, та слегка порозовела. Теперь понятно, кто в пару Любе предназначен. Илов. А что, неплохой мужик, кажется, спокойный и добрый. Прибежавшему Брину командир поручил проработать те вопросы, что мы подняли. Мы перешли в другую комнату, сад со своими чертежами уже ушел. Брин открыл план поселка. Мы ему показали дома, которые выбрали, и нарисовали на листе примерный чертеж теплицы, указав размеры и предполагаемый материал. Брин заверил нас, что это несложно, предложил сразу соорудить систему капельного полива, подогрева почвы и воздуха. А вот это вообще здорово! Сразу и наметили план участка. Огороды решили разместить за домом, вдоль границ участков устроить сад. Перед домом разбить лужайки, поставить беседки и организовать прочую зону отдыха, цветники и клумбы. Тут я припомнила, что нам дадут карики, а где мы их будем хранить? Да и непогода, может быть. Решили, что к дому надо сбоку пристроить небольшой гараж. Брин уже выглядел изрядно озадаченным, а на сладкое мы ему вывалили свои идеи по устройству поселка. Бедный парень был и вовсе ошарашен. Люба сжалилась над ним. «Брин, ты все это запиши. Дома покажи и посоветуйся с Олей. Мы уверены, что она тебе кое-что подскажет». Тем временем в кабинете. разглядывав еще немного карту, киран в сердцах бросил на стол стилус. «Да что же это такое?» За какой план не возьмись, который составляли дома, так он и не годится, оказывается. Вон, девчонки, как нас умыли сразу. План поселка и его развитие вовсе не жизнеспособный. Сейчас ясно, что все продумано, Будто там, в Звездном Совете, и вовсе не рассчитывали, что мы тут выживем. Но ничего. Мы еще поборемся за себя и за свое право жить, как нам хочется». Молчавший до сих пор Верт, инженер группы синтеза, тихо сказал: "Девушки упомянули школу для детей. Они уверены, что дети будут. А мы в этом уверены? Как мы объясним девушкам про наших леди? И как быть с детьми, если они и в самом деле будут? Сможем ли мы отказаться от своих детей, оставив их матерям?" Трен также тихо сказал: "Не трави душу, Верт. И так точно, как подумаю." Зато Старпом выглядел спокойно, как человек, принявший решение. А я уже решил. Как только обустроимся, с первым же транспортником отправлю заявление на отказ от леди. Пусть кому-нибудь дома на нашей планете повезет обрести свою леди. А я буду жить с Наденькой. И дети у нас будут. И школа нужна будет. И я почему-то уверен, что к этому времени не я один такое заявление подам. И вообще, давайте заканчивать. Время позднее, завтра, как обычно, дел не в проворот. А вы посмотрели бы, не ушли еще Наташа с Любой, а то темно уже. Это мы с нашим зрением видим и в темноте, а землянки не могут. Мне и так Наденька сказала, что ей темно ходить в столовую. Надо освещение на улице установить. Завтра сам сделаю. Мужчины заторопились увезти своих спутниц по домам. Ой, ну кто так паскудно жужжит мне в ухо? Да еще и устраивает мерзкие пробежки по моей спине. Едва разлепив глаза, со стоном упала вновь на подушку. Оказывается, это я так спала, подложив руку с браслетом под голову. А пробежки устроили котята, твердо уяснив связь между звуком будильника, моим вставанием и их вкусным завтраком. Вчера до позднего времени все читала эти контракты и правовые документы. Уже и Киран пришел и старался ходить там как можно тише, а я все читала, совсем упустив из виду то, что утром мне необходимо встать очень рано, опять едем на ферму. В двух пунктах из трех, которые мы с Ликой сочли подозрительными, явно прослеживались мошеннические схемы, причем явно не без содействия банка, но ну, не могут быть проценты по кредиту выше, чем сама сумма кредита. Во втором случае штраф за преждевременное погашение кредита также больше суммы самого кредита. Причем все это не особо и пряталось, то есть рассчитывали на не слишком высокую экономическую грамотность. Да и в самом деле в экипаже экономистов нет. Есть инженеры, механики, навигаторы, пилоты, военные. Экономистов-юристов нет. А вот среди тех, кто подсунул мужикам эти контракты, мошенники практически все. Банкиры, юристы, звездный совет. Да еще какой-то совет леди тут примазался, тоже требует долю для леди из прибыли колонистов в счет будущих обязательств. Это вообще какая-то мутная история, надо будет потом уточнить этот момент. Я слышала так краем уха, что там у них на планете многим заправляют бабы. Вероятно, и финансовой данью их обложили». Третий пункт являлся спорным с обеих сторон, так что особо за него переживать не стоит. Скорее всего, его просто не станут считать в случае конфликта. Ладно, пусть еще Лика поищет правовые выходы из этих двух пунктов. А теперь вот, зевая и трясясь от утреннего холодка, я выскочила из шатра, стараясь не грохнуть дверью. И припустила к месту сбора нашей фермерской команды. Разумеется, оно было возле нашей столовой. Оттуда уже слышались звуки отодвигаемых кастрюль, работающей кухонной техники. Надя с помощницами на боевом посту. Приехав на ферму и зайдя внутрь, мы ахнули. Мы были здесь только вчера утром, а сегодня какие перемены. Те коровы, которые не доятся, некоторые еще завтракали в своих кормушках, некоторые стояли под душем, некоторые с удовольствием подставляли бока под чесалку после душа. Затем вальяжно выходили в распахнутые ворота на пастбище. Освободившиеся места тут же подвергались автоматической уборке и промывке. Дойные же коровы мирно стояли в своих стойлах, ожидая процесса дойки. Люба ловко цепляла стаканы доильного аппарата новыми животным и шла дальше. И нас заставляла это же делать. Не у всех это получалось с первого раза. У кого-то тряслись руки и стаканы падали. Приходилось все начинать заново. Ну да, этой умелицей со знаком «минус» была я, чего ж там скрывать. Но ведь я справилась, в конце концов. Аж двум животинкам сумела навесить этот сложный аппарат. Правда, вопрос в глазах животных был написан плакатными буквами, что это за чучело тут ходит? Нельзя ли это поменять на нормальную доярку? Когда мы увидели, как движется молоко по прозрачным пластиковым трубам молокопровода, то застыли, завороженно смотря на невиданный для нас простых смертных горожанок, процесс. Теперь точно будем знать, как появляется молоко в пакете в магазине. Закончился процесс дойки, коровы принялись завтракать. заполненные молоком контейнеры забрал погрузчик, а автоматика принялась промывать систему молокопровода дезинфицирующим раствором. Потом тщательно полоскать все это водой. Сам процесс дойки занял около получаса а вот сопутствующие работы даже больше. Но все это Люба велела нам посмотреть и понять. Всем этим управляла автоматическая система, в нашем понимании компьютер. Нам показали, где он установлен, какие показания на нем должны быть, какие огонечки должны гореть на дисплеях. И в конце Любаша объявила, как только закончится обучение всех наших красавиц, то этим процессом будем заниматься по очереди подвое, как дежурство на кухне чтобы не сваливать все на девчонок, которые умеют обращаться с животными. Особо избранных и белоручек в нашем коллективе не будет. А сейчас идем знакомиться с другими жителями ферм. У остальных проживающих тут тоже все было нормально. Свиньи от завтраков довольно похрюкивая лежали на травяных подстилках, правильно усваивая все калории. Уборщики автоматы суетились, проводя очистку помещения. У мелких рогатиков тоже все хорошо. Овцы послушно брели на пастбище за своим бараном, и только один козёл, ну вот ведь козел все продолжал попытки с разбегу взобраться на забор, а оттуда на крышу. Хоть забор и был из пластиковой сетки, но козлиной глупости успешно противостоял. В конце концов козел получил то, чего так усердно добивался, застрял рогами в ячейках сетки и принялся отчаянно голосить. «Пришлось звать на помощь наших водителей, чтобы освободили дурня». Птичье царство, как обычно, было очень шумным и беспокойным. Только гуси с важным видом плавали в пруду, да две пары индюков независимо прогуливались в дальнем углу загона, больно тюкнув клювом глупых уток, сунувшихся проверить их кормушки. Люба озабоченно заметила, «Надо инкубатор заказывать инженерам. Поголовье пора увеличивать, особенно индюков, чтобы у них птенцы до холодов успели вырасти «М-да...» Я себя несчастную жалела, что столько у меня дел, не знаешь, за что первая браться, а уж у Любочки и вовсе. И все животные на ней, и мы бестолковые. А теперь вот еще и посевами со мной будет заниматься. Сдав Наде в ее распоряжение продукты с фермы, мы были усажены за стол завтракать. Дожились, у нас появился выбор блюд. Нам предложили молочную кашу с восхитительным желтым кубиком масла сверху, Яичницу с тонкими коричневыми полосками бекона, закрученными в трубочку, молоко и чая свега. Большинство девушек предпочло кашу, и я в том числе. Лишь некоторые выбрали яичницу с беконом. Эх, сюда бы сейчас кусок свежего, горячего еще хлеба, да чашку кофе. И жизнь была бы прекрасна. Хотя хлеб в перспективе возможен. Но кофе вряд ли. Даже если и растет он здесь, то, скорее всего, на другом материке, более южном. Но, может быть, найдем нечто вроде цикория? Будет хотя бы вкус и запах кофе». Но мужчины уже совсем осмелели и охотно уплетали оба предложенных блюда. Кашу, яичницу, молоко, чай. Пирт, допивая второй стакан молока, сурово предупредил. «Жду сегодняшнюю группу для обучения у ангаров». Трин с утра пораньше успел нам площадку для тренировок закатать. Через 10 минут опоздавшие идут лесом. Вот нахватался же Петро мусорных слов за время пребывания на земле. Но делать нечего, мы дружно порысили в указанном направлении. Сегодня мы все уже, как ученики 50-х годов, дружно щеголяли в одинаковой униформе. Рабочие комбинезоны, подвернутые в рукавах и штанинах, подвязанные веревочкой в талии, И изобретение нашего старпома — пластиковые сандалики на ногах. Я тоже такие сандалики нацепила. Кроссовка-ресурс надо экономить. В сандалики звонко щелкали по дорожному покрытию. Мы шумно гомонили. Не хватало только песен и плясок, а так — натурально цыганский табор на марше. У раскрытых дверей ангара на площадке стояли два карика, а рядом прохаживался, заложив руки за спину, пирт. Совсем парень вошел в роль сурового учителя. Так и хочется поправить ему корону на голове. Лопатой ага. Пирт начал рассказывать. Это самоходное транспортное средство, не с двигателем внутреннего сгорания. Впрочем, вам это не нужно, как и само устройство двигателя. Достаточно знать две кнопки. Вкл и выкл. Вот этот рычаг поворота аппарата влево, вот этот вправо. Они разного цвета, так что поймете. Контроллер посередине. Это управление скоростью. Но пока не начнете уверенно пользоваться кариком, лучше не трогайте его. Там есть автоматический режим, он сам установит скорость движения. Аппарат двухместный, открытый, но на случай непогоды или холодного периода можно нажать вот эту клавишу сбоку на дверке. Поднимется складная крыша и включается батарея нагрева. «Но пока не трогайте ее!» Выслушав все напутственные слова, я храбро уселась в эту смешную машинку. Рядом сел пирт и велел пристегнуть ремень фиксации. Потом, подумав, пристегнулся сам, промолвив загадочно «мало ли!» Сразу понятно, что жил в России. Хоть и мандражировала малость внутренне, но решительно нажала кнопку, которую наш инструктор позиционировал как вкл. Что-то щелкнуло внутри, реле, видимо и машинка чуть слышно загудела. Пирт показал, в какое положение поставить контроллер, и машинка двинулась вперед. Не доезжая метра три до края площадки, повернула влево, развернулась и покатила к началу трассы. Мне так понравилось, что не хотелось вылезать из машинки. Пирт правильно понял мой настрой и сказал, «Ладно, я вон там конус расставил, учись их объезжать». «В общем, осваивай фигурное вождение. У тебя хорошо получается. Водила раньше машину?» Я кивнула головой. Но не буду же я объяснять ему, что изредка мне Толик доверял на автодроме покататься. И то, когда была еще старая машина. На новую мне и дышать позволялось через раз. Я отъехала немного дальше, освобождая трассу, а Перд взял другой карик и продолжил обучение. Смех и грех. Вначале одна из девушек ухитрилась перепутать рычаги и повернула не в ту сторону, согнав машинку с подготовленной площадки. Пир, ругаясь сквозь зубы, сумел вернуть транспорт на площадку. Следующая, когда машина двинулась, взвизгнула с перепугу и закрыла лицо руками. Еще одна красавишна ухитрилась не только повернуть не туда, так и, пытаясь исправить содеянное, начала лихорадочно дергать рычаги, в результате чего машинка просто легла аккуратно на бок. Инструктор и водитель повисли на ремнях безопасности. Теперь я поняла смысл загадочных слов «мало ли». Но апофеозом всего стало, когда одна из последних на сегодня курсанток с неизвестной даже ей самой целью нажала клавишу поднятия крыши кабины. Этого не ожидал никто. Пирт изрядно получил по голове. И, похоже, еще по другому месту, когда пытался встать, чтобы увидеть, что там гудит, сама водительница ввизжала с перепугу, бросив вообще всякое управление машинкой. Когда у Петьки перестали взрываться фейерверки перед глазами, ему отказала даже хвалебная инопланетная вежливость и воспитание. И он продемонстрировал, что не зря прожил в России год. Как он матерился! Матлился, как песня! У нас даже дворовый алкаш Сенька так не умеет. Хотя ему, наверное, не прищемляли нечто особо ценное. И я имею в виду вовсе не бутылку. В общем, сегодня карики получили только трое. Люба, я и Оля-строитель. Она, кстати, подошла к нам после занятия и сказала, «Молодцы, девчонки! Навели вы вчера мужикам шороху? Мне все некогда генплан было посмотреть, только планы самих домов. А тут Брин вчера принес домой, показал, и я так и ахнула. Какой идиот напланировал! Нет, девочки, я с вами полностью согласна. Потом полночи дома чертили, пересчитывали, до да привязку к местности делали. Брин сегодня все набило сделает, и будем обсуждать. Мужики, даем волю, так они казармы с своего корабля настроят, и живи в консервной банке. Ладно, я помчалась, на мне теперь постройка постоянной фермы для всей живности, она подальше к горам вынесена. И она умчалась, только ее и видели. В этом вся наша Олька.